«Глава третья. По предварительным данным, причина смерти – ножевое ранение», – ответил полковник. «Но вот что странно. Квартира, как мне докладывают, перевернута вверх дном, будто что-то искали у потерпевшей». «Искали?» – сощурился Монашкин. Его лицо приняло сочувствующий вид. «У Агриппины Парфиревны, у нашей примы. Что там могли такого искать? Она же давно на пенсии». «Ума не приложу», – нахмурился Дмитрий Ильич Лосев. Даже погоны его как-то скукожились. Жила себе пенсионерка, никого не трогала. Много лет назад вернулась на родину из Москвы после карьеры в балете. «В балете?» – переспросил Горохов. «Ну да», – закивал Монашкин, – «Завьялова ведь в Большом театре выступала. Гордость нашего города, области, так сказать». «Получается, что за короткий промежуток у вас в городе убили двух известных людей». Я задумчиво постучал пальцами по столешнице. «Совпадение?» «Не верю я в такие совпадения». «Ну нет, вы хотите сказать, что в городе орудует серийник?» Наконец промолвил слово человек в штатском. «Это мы проверим, а пока хотелось бы взглянуть на место убийства этой самой примы». «Не думаю, что эти два преступления как-то связаны», — неуверенно заявил полковник. «С убийством Завьяловой мы разберемся своими силами, а вас, товарищи, вызвали для оказания помощи в расследовании смерти директора Парамонова. То, что известие пришло при вас, но договорить Лосеву не дали». «Это нам решать, связаны они или нет», — отрезал Горохов. Он даже привычно хотел хлопнуть кулаком по столу, но вовремя сдержался, вспомнив, что кабинет этот не его». Но пока выводы скоропостижные делать рано, и все же Андрей Григорьевич прав. Нужно все учесть. Я вас попрошу, Дмитрий Ильич, сразу взять с собой Андрея Григорьевича на место происшествия, пусть осмотрится. Можно как неофициальное лицо, в протокол его не вписывайте. Окажет консультативную помощь местной следственной группе. Свежий взгляд со стороны вам не помешает. «Я не против», – пожал плечами полковник, косясь на прокурора. «Только у нас следователь прокуратуры, там главный по делам, связанным с лишением жизни, сами знаете». «С этим вопросом лучше к Тимофею Олеговичу». Тимофей Олегович, сидевший в полностью застегнутой синей форме с петлицами старшего советника юстиции, по ментовским меркам, полковник, скептически поджал губы и попробовал возразить. «Все-таки, товарищи». «Я склоняюсь к выводу о том, что убийства не связаны, и мы разберемся своими силами. При всем уважении к московским коллегам». «Уважение – это хорошо», – хмыкнул Горохов. «Но у нас свое видение рабочего процесса. Андрей Григорьевич съездит и осмотрится, а дальше видно будет». «Но», – попробовал возразить прокурор, – «никаких «но», Арсений Олегович», – отрезал Горохов. «У нас предписание. Можем выступить как надзирающий орган, оценить и задокументировать, так сказать, как на месте работает местная следственно-оперативная группа по тяжким преступлениям». «Тимофей Олегович». Пробормотал и вяло улыбнулся прокурор. «Что? Меня зовут Тимофей, а не Арсений». «А, да, конечно. Прошу прощения». «Это не меняет сути дела. Вы меня поняли». Видно было, что местные не особо возрадовались нашему желанию с корабля на бал вмешаться во все их дела разом. Оно и понятно, никому не хочется отдавать свои территории москвичам и менять сложившийся процессуальный уклад. Но все же что-то не давало мне покоя. Какое-то неясное чувство, будто я что-то забыл и не мог никак вспомнить. Ладно, разберемся. А пока надо глянуть на место убийства бывшей балерины. Судя по всему, преступление будет иметь резонанс, ведь советский балет сейчас на высоте. Являясь преемником традиции русского императорского балета, он настоящая гордость страны. Да и не только у нас, но и во всем мире признан уникальным достоянием культуры. Вспомнилось вдруг дело Дицони, артиста Большого театра и протеже Галины Брежневой. Вот ведь. Везет мне на артистов. Я вошел в квартиру Завьяловой вместе с начальником милиции и прокурором. Последний тоже изъявил желание лично проконтролировать следственные мероприятия на месте происшествия, так что компания получалась уже немалочисленная. Там уже работала дежурная СОГ во главе со следователем прокуратуры. Хорошеньким таким следователем в форме летчицы возраста чуть за 25 или около того. Черные глазки, умная личика и тщательно убранные в хвост волосы напомнили мне Галю. Ту самую следачку из прокуратуры Новоульяновска, которая пошла по кривой дорожке. Жаль, что мне пришлось ее выводить на чистую воду. Специалист она была первоклассной. Тимофей Олегович вытаращила следачка глаза с изогнутыми ресницами на прокурора. «Мы тут осмотра делаем». «Работай, Варя», — снисходительно кивнул ей начальник. «Мы осмотримся. Следы обуви ведь проверили. Можно уже заходить?» «Да, конечно», — прощебетала девушка. Эксперт все проверил, но паркет старый, затертые щели. Вон какие. Четкого рисунка не удалось найти. Так, фрагменты отпечатков ботинок мужских. Даже размер обуви не удалось примерно определить. «Это вы кого привели?» — озорно скосила на меня глаза девчуля. «Если что, то понятых мы уже нашли». Это товарищ из Москвы, по делу Парамонова прибыл нам помощь оказывать Андрей Григорьевич Петров, майор милиции. Тот самый Петров? Вдохновенно прошептала чуть ли не на ухо своему шефу девушка, но я все равно услышал ее вопрос. Прокурор многозначительно кивнула, а девушка украдкой скользнула по мне восхищенным взглядом. Этот взгляд, неожиданно для нее, встретился с моим, и прокурорская поспешила отвести глаза в сторону, еле заметно покраснев. Но она тут же взяла себя в руки и проговорила голосом, хоть и тонким, но решительным, обращаясь как бы ко мне и как бы в общее пространство. «Я попрошу, пожалуйста, порядок вещей не нарушать, руками ничего не трогать. Мы ищем улики и следы, еще не все отработали». «Это само собой». Улыбаясь, хмыкнул я, не сводя с пигалицы прямого взгляда. «Я осмотрю труп, если вы не против». «Там еще работает судмедэксперт, и...» Попробовала возразить она, но я ее уже не слушал. И потопал в комнату, откуда виднелся странный беспорядок. Раскиданные вещи вперемешку с... пухом и перьями. «Хм... Тут что, гуся ощипали? «А, вот теперь вижу, что валяется вспоротая подушка. Ясно». «С чего же было так мусорить?» «В подушке бриллианты были зашиты». «Не исключено. У знаменитой балерины могли быть состоятельные поклонники в свое время». «Скажите, Варя, что-нибудь пропало?» — осведомился я у семенящей за мной девушки. «Трудно сказать». Хлопала та глазками, стискивая в руках кожаный портфельчик с наложенным поверх, как на планшет. Бланком протокола осмотра. А потом выдала, как по заученному. Завьялова Агрипина Порфирьевна, 1913 года рождения. Проживала одна. Родственников в городе нет, опрос соседей ничего не дал. Никто не знает, что могло бы пропасть. Вот. В комнате, больше напоминавшей хоромы прошлого века, если бы не потертость, дубовая мебели и потускневшая обивка, то вполне могла сойти за обиталище какого-нибудь купца или даже князя, будто мы все во времени перенеслись. Царил беспорядок. Под ногами хрустнула какая-то брошь. Я ее и не заметил под перьями. У входа лежит труп на спине. Возле него возится судмед. Рядом копошится в раскиданных предметах криминалист, обмакивая кисточку в баночку с дактилоскопическим черным порошком и морая все подряд аккуратными творческими мазками. Судмед, несмотря на почтенный возраст и седую докторскую бородку, оказался гибок в коленях и других местах. Не чураясь, ползал на корточках вокруг тела, ощупывая его на предмет скрытых повреждений. «Причина смерти, я думаю, ясна», — я кивнул на раневой канал на груди жертвы. Там был виден след от ручейка крови, растекшейся уже потемневшей лужицей на паркет возле тела. Судмет оглянулся на меня и, сразу приняв за своего, поделился своими соображениями. Колото-резанное повреждение грудной клетки слева между вторым и третьим ребром. Судя по вертикальным потекам крови на одежде, удар был нанесен, когда потерпевшая стояла. «Правша или левша нанес удар», — уточнил я. Трудно сказать. При детальном исследовании уже в секционной попробую смоделировать траекторию нанесения удара. Я присел на корточки рядом возле краешка лужи крови и всматривался в раневой канал щелевидной формы. Странный он на вид. — Оба конца острые, обычно со стороны обушкового края клинка повреждения имеют п-образную форму. — Чем же так нанесен удар? — хмурясь уточнил я. — А вот это самое интересное, — сказал судмед, довольно легко поднявшись на ноги. — Видите? Две режущие кромки у клинка. — Кинжал, получается, — поскреб я подбородок. «Да, два лезвия не как у ножа, ну или заточка особая, хотя у заточек ширина рабочей части чаще всего бывает гораздо меньше. Больше все-таки кинжал напоминает». «Уже что-то?» – одобрительно закивал я. «Не у каждого гражданина есть кинжал или кортик. Нужно проверить всех, у кого есть подобное наградное холодное оружие». «Сделаем», – приняв указание на свой счет, за моей спиной отозвался начальник милиции. Они с прокурором стояли чуть поодаль, предоставив мне право первого слова. Может, из тактичности, а, скорее всего, боялись ударить в грязь лицом, ведь при осмотре тела и обстановки все ждали бы от них прямо здесь и сейчас выдвижения авторитетных следственных версий произошедшего. Присутствие московского гостя же их явно немного смущало. Я прошелся по комнате, аккуратно лавируя между раскиданными вещами, чтобы ничего не задеть. Мое внимание привлек огромный книжный шкаф открытого типа, просто полочки без дверец. Он был доверху забит книгами. Я внимательно осмотрел корешки трудов классиков, когда мое внимание привлекла знакомая обложка зеленого цвета. «Где-то я ее уже видел», — вчитался в буквы сот близком «Светлицкий Всеволод Харитонович». О, точно, вспомнил. Такую книжку читала администратор в гостинице «Север». И странное дело. Я внимательно осмотрел книги. Благородная библиотечная пыль осела на полке, повторяя контуры книг. Но вот возле одного зеленого томика пылевой след стерт. Будто кто-то совсем недавно брал эту книгу. Я вытащил носовой платок и через него взял пальцами том. Вытащил его через верх. Полистал. — Кто-нибудь брал эту книгу? — обратился я к присутствующим. «Нет, мы не трогали», — отозвались Варя и криминалист. «Однако ее совсем недавно брали», — хмыкнул я. «Ну и что?» — пожал плечами прокурор. Он, наконец, решил вставить свое веское слово. «Может, хозяйка сама и брала?» «Возможно», — я задумчиво пролистал обратно до титульника, там значился автограф автора и пожелание этой самой хозяйки, ныне убитой. И тут в голове стрельнула мысль. Я вспомнил, как администратор в гостинице выдала, когда я показал ей свои корочки. Что же вы сразу не сказали, что из милиции? Я вот как раз про вас читаю. Сотрудник уголовного розыска идет по следу убийцы старушки. Интересно, старушки пляшут. По четыре сразу в ряд. Любопытное совпадение. «Буквально вчера мне рассказали про убийство дамы почтенного возраста в романе и что сотрудник сыска идет по следу, и вот я здесь, на таком же преступлении». Учитывая, что в совпадение я не верю, как можно объяснить такое? Ну, не администраторшу же подозревать, в конце концов. «Книги нужно изъять», — я указал на собрание сочинений местного писателя. «Зачем?» — недоумевала Варя. «На всякий пожарный, потом исключите из вещдоков, если что». Я протянул томик к криминалисту. «Обработай, дружище, на пальчики». Тот замялся и смотрел то на Варю, то на прокурора, то на начальника милиции, будто ждал от них отмашки. Но те молчали. «Смелее». Я положил трофей на стол возле распахнутого крем чемодана «Ну, там надо в цианокрилатовой камере, — мялся эксперт. Это же бумага, порошок вряд ли возьмет качественное». «Качество тут не нужно», — уверенно заявил я. «Преступление явно подготовлено, уверен, что преступник в перчатках был. Не стесняйся. Машь книжульку». Прокурор кивнул, и эксперт, вздохнув, обмакнул кисть в магнитный порошок. Налившим ежиком провел по обложке, но, сочетая текстура материала, не давала ясной картины. Частицы порошка ложились, повторяя контуры микрорельефа обложки, тут и цианакрилат не помог бы. Здесь, помаш? Ткнул я пальцем туда, где был автограф. Эксперт провел магнитной кистью и вычертил контуры пальцев. Они проявились из ниоткуда, словно призрак темным силуэтом. Что и требовалось доказать. Видны следы захвата, воодушевился эксперт. Папиллярных линий нет. Он уже рассматривал через лупу выявленные следы. Трикотажные вязки тоже не видно, структуры мирии нет. Странные перчатки. Ни ткани, ни кожа, получается. «Замшевые, например», — предположил я. «Ага», — радостно закивал криминалист. «Ворс отобразился. Ну, точно, замшевые. Как вы догадались?» «Теперь вы понимаете, для чего нужно изъять книги?» Я обвел взглядом присутствующих. «Не думаю, что потерпевшая трогала книгу свою в перчатках. Это же не редкость музейная. Да и размер пальчиков. Не ее». Варя закивала, прокурор поджал губы, а эксперт, еще больше воодушевившись, мазал уже следующий, соседний томик. «Вряд ли там есть подобные следы», — скептически заметил я. «Судя по полевому следу, брали только этот экземпляр, но изымем все книжульки из собрания. Мне, однако, интересно содержание текста. Заберу у вас под сохранную расписку эти опусы, ознакомлюсь с романами, чую здесь есть некая связь с убийством». «Связь?» — всплеснул руками прокурор. «Какая? Там написано, кто убийца?» «Это было бы слишком легко», — хмыкнул я. «Но посмотрим». Книги Варя внесла в протокол осмотра, упаковали их в коробку, все как и полагается, с подписями понятых и других участников процесса. Сделали еще дубликаты бирок, чтобы потом переклеить можно было после моего вмешательства в целостность упаковки. Ну, просто как в учебнике, только расписку с меня брать не стали. Так поверили, что верну доки. Затарившись чтивом, я поехал в гостиницу «Север». Меня отвез туда по указанию полковника Лосева один из бобиков, что дежурил у крыльца дома. В холле гостиницы меня встретила та самая администраторша, что не хотела поначалу менять мне номер. «Андрей Григорьевич?» — воскликнула она. Надо же, запомнила мое имя. Хотя я не представлялся вроде. Впрочем, она знает обо мне все. Она видела мой паспорт. Вы взяли книги Всеволода Харитоновича в ресторане? Помните, что вам посоветовала? Я прочитала. Могу свою вам предложить. Спасибо. Я полное собрание его урвал. Я поставил на стойку свою ношу, сорвал бирку и раскрыл коробку на глазах у изумленной женщины. А почему же они опечатаны? Пролепетала она. Теперь на коробку она смотрела хмуро, но со странным любопытством, как будто подозревала, что книги специально так оформили для антуража. Ну уж нет. До такого никакие книготорговцы не додумаются, особенно в части того, чтобы оставлять на страницах черные пятна. «Издержки профессии», — хмыкнул я. «Так в какой книге, вы говорите, милиционер идет по следу убийцы-старушки?» Я выгреб книги на стойку. «Не милиционера, полицейских». «Так вот, в этой», — уверенно заявила женщина, выудив из стопки одну из книг. «Вам понравится». «Спасибо, не сомневаюсь». Я сложил книги обратно в коробку, а эту положил сверху, чтобы не затерялось. И уже зашагал по коридору в сторону лестницы, но потом остановился и, обернувшись, спросил. «Скажите, Елена Петровна», — вежливо подсказала администратору. «Скажите, Елена Петровна, а в книгах Светлицкого всегда убивают?» «Ну, конечно. Это же детектив. Как без этого?» Она, улыбаясь, развела руками, все еще не вполне понимая, что за странная ситуация развертывается у нее перед глазами. «А в его романах не убивали случайно директора швейной фабрики?» «Что?» «Ну, или другого руководящего работника социалистической промышленности?» Нет, что вы? Всеволод Харитонович пишет о 19 веке. Вот почитайте и все узнаете. Ясно, спасибо. Жаль. Я вошел в пустую комнату. Света и остальные, очевидно, обживались в управлении, знакомились с материалами дела Парамонова. Ну а я переоделся в футболку с олимпийским мишкой и Трико, умылся и завалился на кровать с томиком Светлицкого. Давненько я не читал книг, да чтобы с какими-нибудь приключениями, тайнами и интригами. Приятно шелестят страницы. пахнуло застарелой типографской краской от незатейливого черного шрифта. Раскрыл на первой главе. Первый абзац гласил. Тишина глубокой ночи укутала город туманом безмятежности. Но безмятежность это казалась ложной и тревожной. Будто кто-то не спал и задумал страшное. Я пролистал еще несколько страниц, нашел сцену, где сыщик прибыл на место убийства старушки Калиновской. Описано грамотно с точки зрения криминалистики, возможно, автор и действительно работал в органах. Дошел до того места, где он описывал предполагаемое орудие убийства и вздрогнул. Реплика персонажа, доктора, привлеченного осмотреть тело Калиновской, гласила. «Удар в сердце, господа, обоюдо острым клинком». Обоюда острым переспросил полисмен. Да сударь предположительно кинжалом.